глава 24 Ава я стояла в своей комнате уставившись на гобеленной стене тот на котором были изображены странные чудовищные фейри с крыльями насекомых и покрывающей их конечности зеленью Фейри в звеных р и шкурах с когтями о л е н ь я м и рогами и с клыками Их окружала непролазная ч а щ а и узловатые ветви Присмотревшись внимательнее, я заметила, какие ужасы некоторые из них вытворяли. Когтями отрывали головы, выпускали внутренности у своих врагов. Мне по-прежнему хотелось знать, что случилось с моими биологическими родителями, но я не ощущала скорби. Когда умерла Хлоя, горе буквально раздирало меня на части. Сейчас же я чувствовала лишь отдалённую тоску. У меня не осталось ни единого воспоминания о них. Раскрасневшаяся и сияющая ш а л и н и распахнула дверь. «Ава, у меня только что был самый лучший!» Она замолчала. «Все в порядке?» м о ё тело будто налилось свинцом. «Я в порядке. Но Торин думает, что моих биологических родителей, возможно, убили монстры. Те же, которые убили и его мать с отцом. Они не смогли найти никаких записей, но... Я перевела дух. В том же месяце, когда меня нашли в мире людей, произошла какая-то резня. Возможно, тогда они и погибли. «Что ты имеешь в виду? Какие монстры?» — спросила ш а л и н и Грудь сковала льдом. «Никто об этом не расскажет. Похоже на какое-то суеверие». Я указала на г о б е л е н «Ты что-нибудь знаешь об этих существах?» Она покачала головой. «Нет, может быть, это просто фантазия художника?» Я отвернулась к кровати, где поверх одеяла лежали три книги. «Хочешь со мной поучить л историю Фейри?» Я села на кровать и положила ярко-красную книгу себе на колени. «Краткая история Фейри. Авторство Аберона», — прочитала я. Могу переводить. «Как ты выучила язык Фейри?» — поинтересовалась Шалине. Я улыбнулась ей. «Магия?» Я открыла книгу на первой странице. «Краткая история Фейри. Аберона Квиверстика». Начала я. В рамках этого тома я сделал всё возможное, чтобы кратко изложить долгую и сложную историю Фейри. Никто не знает, когда мы впервые попали в Фейриленд. Долгое время предки шести кланов вели варварский образ жизни, о котором не сохранилось никаких письменных свидетельств. Наша письменная история началась только после того, как первый верховный король Фейриленда объединил кланы. Я стала бегло листать страницы, просматривая текст. «Подожди, это очень интересно, но я хочу узнать о резне». Я пропустила главы о шести кланах. Кэлпи, Баньши, Селки, д е р д ь ю Красные Колпаки, Лиананши. Дойдя до последней главы, я глубоко вздохнула. Король Маэл был, возможно, самым противоречивым правителем из всех королей Фейри. «Отец Торина», — вставила ш а л и н и склоняясь над книгой. Я продолжила читать. р о ж д ё н н о в о вторым в очереди на трон, Маэла готовили стать воином, предводителем армии. Его старший брат Грамм должен был унаследовать трон. Но в 16 лет во время охоты на оленя принца Грамма убил Эрлкинг. После этого Маэла провозгласили наследником трона. «Вау!» У ш а л и н и округлились глаза. «Это та жуткая голова, которую мы видели на стене!» Айрон сказал, что его убил король Маэл. «Это должно быть тот самый монстр, верно?» Я снова уткнулась в книгу. Первые годы своего правления король м а й л провёл в лесу, выслеживая проклятых Фейри. Спустя почти пять лет... Он нашёл логово Эрлкинга и убил его, отомстив, наконец, за смерть своего брата. Почти сразу после этого начались турниры за место королевы, и его выбор пал на принцессу Софи. Вскоре у них родилось двое детей — мальчик Торин и девочка Орла. «Однако правление м а й л а было прервано, когда...» Я перевернула страницу — и обнаружила изображение Эрлкинга, а следом несколько вырванных страниц. «Какого чёрта?» — выругалась ш а л и н и м ы только добрались до нужного места!» Я кивнула, с трудом сглотнув. Что бы ни случилось 26 лет назад, они не хотят, чтобы кто-нибудь знал об этом. Я уставилась на вырванные страницы. Дальше шёл текст о начале правления Торина, Но он был написан в хвалебном стиле, поскольку к моменту выхода книги Торин уже стал королем. Раздался стук в дверь, и я резко вскинула голову. «Я посмотрю, кто там». Шалиня встала и открыла дверь. В дверном проеме стоял Айрон. Его светлые волосы падали на глаза. и в человеческом мире он бы выглядел как парень, который мог бы собрать миллион подписчиков в соцсетях, просто сняв рубашку и нарубив дров. Он накинул а взглядом её тело и п о к р а с н е л «Привет». «Хочешь зайти?» — предложила она. Он улыбнулся, но покачал головой и поднял большую белую коробку. «Я зашёл кое-что занести». «Платье Аве для сегодняшнего бала. Через час её ждут в бальном зале имени Каэр и Бармейт». Он взглянул через её плечо. «Я пришлю кого-нибудь проводить вас». «Ох, ладно». Я услышала в голосе подруги разочарование, когда она забирала у него коробку. «Меня самого на балу не будет. Возможно, если ты не занята, мы могли бы поужинать вместе». Она улыбнулась ему. «Я буду ждать. И я в поисках приключений, Айрон, потому что в данный момент они все достаются Аве». Он охмыльнулся. «Я покажу тебе мою любимую рощу в е й р и л е н д е Тебе следует одеться потеплее». Слегка поклонившись, он повернулся и ушёл. А Шалине закрыла за ним дверь. Она одарила меня лучезарной улыбкой. «У меня настоящее свидание с самым сексуальным девственником на свете. И не просто с а м ы м сексуальным девственником, а, возможно, с а м ы м горячим мужчиной!» Шалине подошла к кровати и бросила на нее коробку. «Я рада, что ты отправилась со мной Фейрилен, Шалине!» Откинув крышку коробки, я достала длинное шелковое платье темно-фиолетового цвета. на несколько тонов темнее моих волос. Мне здесь романтика не светит, но, похоже, у тебя с этим всё в порядке. Она пожала плечами. Тебе сейчас не нужна романтика. Тебе нужно отвлечься. И поскольку Торин — местный ловелас, он кажется подходящим вариантом, чтобы отвлечь тебя от мыслей... Ты поняла, о монстре, о котором мы говорить не будем. Эндрю? «Не произноси его имени, а то вдруг накличешь». Я прошла в ванную комнату и наполнила ванну, наблюдая, как над водой клубится пар. Что-то подсказывало мне, что Торин, возможно, и есть самое опасное существо в округе.